Вот почему настоятель Ордена Шивананда, представляющий в настоящее время истинную сущность учения Рамакришны, написал мне следующие строки, духовный смысл которых покажется знакомым читателем Паскаля. Вы, вероятно, постигаете разницу между реализацией божества в человеке и сознанием всеобщего страдания в качестве мотива служения людям. Мне кажется, что это не различные состояния духа, это два вида того же состояния. Только воспринимая божество нераздельно от человека, мы сможем по-настоящему охватить глубину человеческого страдания, ибо только тогда состояние духовного порабощения человека, лишение его совершенства – и божественного блаженства, становится для нашего сознания почти осязаемой очевидностью. Мучительное чувство контраста между божественным в человеке и присущим ему неведением, вместе с вытекающим отсюда страданием, вот что побуждает сердце служить человеку. Без этой реализации божественного духа, который есть в себе и в других, Истинная симпатия, истинная любовь и истинное служение невозможны. Вот почему Шри Рамакришна хотел, чтобы его ученики достигли реализации своего «я», прежде чем отдаться с пользой служению человечеству. Примечание С вами Ашокананда тоже пишет. Служение рождается из сочувствия. Так как страждущий человек есть Бог, то сознание божественного в человеке является причиной служения, и это служение становится могущественным средством познания Бога. Прабудха Бхарата, февраль 1928 года Осмелюсь ли я сказать, что считаю более прекрасным, более чистым и нужным любить и служить страждущему без единой мысли о божественном, просто потому, что он страдает? Это забвение божественного может быть ближе к божественному, чем постоянная забота, при которой все же сохраняются, несмотря на все, остатки привязанности к миру, в том смысле, какой придает этому понятию Рама Конец примечания. Но в ожидании этого человечество страдает, человечество умирает, покинутое. Оставит ли он его без помощи? Нет. Ибо то, чего Рама не делает, не может сделать сам, ограниченный рамками своей кармы и горизонтом своей жизни. Жизни, которая готова уже угаснуть, он завещает исполнить своему величайшему ученику, наследнику своего слова, Вивикананде, тому, который в одном видении, я еще буду говорить о нем, предстает ему как божественная эманация, более высокая, чем его собственное и призвать которого к людям для их же спасения – Он считает своей личной миссией, но на него он возложит, почти что помимо его желания, обязанность действовать в мире и облегчить страдания смиренных и бедных.